Глава 23 На следующий день, собравшись на кухне, они стали обсуждать план действий. Всем было очевидно, что оставаться здесь просто так нельзя, да и бессмысленно. Надо известить всех, кто привержен старой династии, что наследник найден. Сказал Ник, «Это риск, но это все, что у нас есть. Нам нужна поддержка». «А такие еще остались?» Удивилась Айви, все еще пытаясь сжиться с мыслью, что она наследница правителей королевства, о котором до недавнего времени и слыхом не слыхивала. «Конечно», — кивнул Адриан. «Но они все разрознены, важно их объединить. Многие уже утратили надежду. интересно «Как у Зурпатра будет разбираться с ростком дерева?» «Самое главное, даже если он попытается его уничтожить, Айви все равно сможет дотянуться до корней», — хмыкнул Ник, вспомнив вчерашнее. «Думаю, письма лучше писать от твоего имени», — предложил он другу. «Мне доверия мало». «Да, пожалуй», — кивнул Адриан. «И как вы отправите письма?» — спросила Айви. Ей казалось, что они застряли на краю света. Пусть ехали они и не так долго. «Просто будем нанимать бродяг», — пожал плечами Николас. «От одного к другому. Это довольно быстро». Адриан уже готовил бумагу и перья. «Бродяг?» — изумленно спросила Айви. «Серьезно? Как они попадут в богатые дома?» и мы не нужно». Николас рассмеялся. Достаточно передать письмо кухарке или садовнику, а там уже дело техники. «Умно», — оценила Айви, и следующие несколько дней они посвятили сочинению и написанию писем, которых набралось больше дюжины. «Думаю, этим займемся мы с тобой», — предложил Адриан. «Айви, наверное, пока лучше нигде не показываться». «Ее никто не знает в лицо», — напомнил Ник. «Но с другой стороны, где она будет искать бродяг, это небезопасно». Согласился он. «Хорошо, завтра с рассветом, выйдем, а Айви останется здесь». «Я попрактикуюсь еще с деревьями», — решила Айви подспудно понимая, «если у них все получится, работа ей предстоит грандиозная». «Пожалуй, это будет лучше всего», — кивнул Адриан, совершенно не желая рисковать Айви. На следующий день каждый занялся своим делом. Айви, соблюдая осторожность, место выбрала поближе к дому, чтобы издалека не привлекать внимания. К тому же она то и дело отвлекалась на мысли об Адриане и Нике, об опасности, которой они себя подвергали, поэтому сосредоточиться было трудно. Но она усердно растила дерево за деревом, куст за кустом, выбрав угол за стеной дома, скрытый от чужих глаз. На сегодня Ник и Ари выбрали ближайший к домику посёлок, так что уже к вечеру вернулись и, мягко говоря, ошалели от количества растительности у дома. «Маги всемогущие! Айви! Ты же, наверное, как выжатый лимон!» Ахнул Адриан. Айви устало кивнула, сидя на крыльце. «Да, но мне надо было отвлечься», — сказала она, потирая лицо. «Как съездили!» «Вполне обнадёживающе». Ари присел на крыльцо рядом с ней и взял за руку. «Раздали четыре письма. Завтра поедем подальше, в другую сторону». «Если ты и дальше так будешь нервничать, я скоро обзаведусь Дубравой», — ответил Ник, но нельзя было сказать, что он против этого факта. «Мне надо было чем-то себя занять», — Айви криво усмехнулась. «Пойдем ужинать», — предложила Адриан. «Нам всем надо восстановить силы. И тебе особенно». В городке они пополнили запасы провизии, поэтому на ужин у них был мясной пирог, сыр и прочие радости жизни, которые их немного подбодрили. Крепкий и сладкий чай, который заварила Айви, тоже помог им прийти в себя. «Что там вообще? Есть новости от короля? Мы в розыске?» Спросила она. «Ага, в розыске», — довольно беззаботно подтвердил Николас, с аппетитом уплетая пирог. Только он не знает, куда кидаться, где нас искать. Так что довольно бездумно рассылает поисковые отряды». «А какие обвинения он выдвинул против нас?» — спросила Айви. «За что нас хотят арестовать?» «Все просто. Нас обвинили в покушении на священное дерево», — хмыкнула Адриан. «Говорят, сейчас рядом с деревом круглосуточная охрана». «Серьезно?» — опешила Айви. «А предусмотрено наказание за его осквернение или что?» — уточнила она. «По законам, принятым еще во времена правления династии, за осквернение священного дерева полагалось либо заточение в тюрьму, либо смертная казнь, в зависимости от тяжести», — ответил Адриан. «И нам уже вынесли смертный приговор», — похолодела Айви. «Скорее всего», — предположил Ари. «Не трясись, не поймают они нас», — пообещал ей Николас. «Легко тебе говорить», — ответила Айви. «Я вот вообще не готова к такому раскладу». «Николас прав, мы этого не допустим», — пообещал Ари, погладив ее по руке. «В конце концов, ущерб дереву еще надо доказать». «Как мы поймем, что нас поддержат?» — спросила Айви. «Что кто-то выступит на нашей стороне». «В первую очередь мы убедимся, что остались еще люди, готовые в открытую оспорить власть узурпатора», — ответил Адриан. но «Ну, а потом уже можно будет им сообщить, что у престола есть законная наследница». «Но ведь это означает, что мне придется его занять, верно?» — спросила Айви. Этот вопрос я мучил все это время. «Ну, полагаю, да». Адриан кивнул. «Ты к этому не готова?» Мягко спросил он. «Адриан, все, чем я управляла, моя аптека», — ответила она. «Это даже не предприятие с наемными работниками, а ты говоришь о королевстве». «Мы тебе поможем», — решил Николас. «Расскажем о династии, об устройстве власти в нашем королевстве и прочем». И со следующего дня их уклад изменился. Теперь Адриан и Николас чередовались. Если один ехал с письмами, другой занимался обучением Айви. «Что, если я буду плохой королевой?» задумалась в один из вечеров Айви, когда они сидели возле очага, уставшие. Сегодня были отправлены последние письма. «Почему ты так думаешь, дорогая?» Адриан поцеловал ее руку, сидя рядом с ней. За это время дальше поцелуев они не сдвинулись, но теплоты в их отношениях, тактильной близости стало гораздо больше. Айви пожала плечами. «Не знаю, просто думаю. Я понимаю, что это мой долг помочь возродить деревья и восстановить жизнь в королевстве, но все же я боюсь облажаться». «В этом ты точно не облажаешься», усмехнулся Николас, потягивая Брэнди, тоже привезенный из городка. «Я каждый день наращиваю забор, только чтобы наш лес никто не увидел». «Его тут разве что козы увидят», — хмыкнула Айви, не видя в этом повода для беспокойства. «Лучше не рисковать», — согласился с другом Адриан, мысленно прикидывая, что уже должны начать приходить ответные письма от семей, которым их предложение ушло в первую очередь. Но вместо письма к ним внезапно нагрянули визитёры. К счастью, это произошло утром, когда все трое ещё были дома. Поначалу, конечно же, они насторожились, Аник взял одну из охотничьих винтовок. «Это барон Хаскель», — сказал он Адриану, выглянув в окно и кивнул на дверь. «Иди поговори с ним». «Хорошо», — Ари накинул легкий сюртук. За то время, что они были в бегах, лето в полной мере утвердилось в своих правах. Барон, выйдя на крыльцо, он поклонился. Тот спешился и поклонился в ответ. «Найти вас было нелегко». «Но ваша помощница в поместье дала подсказку», — сказал барон. «То, что написано в письме, правда?» «Чистейшая», — подтвердил Адриан, спустившись с крыльца, чтобы подойти ближе. Барон был старше Адриана, но еще не в почетных годах. Крепкий, статный мужчина. «Награда за вашу голову растет день ото дня. Вы в курсе?» — спросил барон. «Честно говоря, нет». Адриан хмыкнул. От этих новостей мы немного отстали. А вы приехали за нашими головами?» «Я приехал за надеждой», — ответил он. «Это все, что у нас осталось. Только ею мы и живем последние месяцы», — признался Адриан. «Идемте, барон, я вам кое-что покажу». Он решил начать с экскурсии к их небольшой рощице. Едва тот ее увидел, у него подкосились ноги, и он опустился на колени. «Маги всемогущие!» выдохнул он. «Как давно!» «Тише, тише, барон!» Ари подхватил его под руку. но «Ну, мы тут около месяца. Вот с тех пор...» прикинул он. «Все эти деревья выросли здесь за месяц?» изумился он. «Это невозможно!» «У меня нет причин вас обманывать, барон!» улыбнулся Адриан. «Айви!» — позвал он, повернувшись к дому, не сомневаясь, что Ник и Айви наблюдают за ними. «Выйди к нам, пожалуйста!» Айви и Ник действительно были рядом, и она вышла из-за дома, но держалась чуть настороже. Мало ли. «Добрый день!» — сказала она, оборон, уже поднявшийся, внимательно смотрел на нее. «Это наследник!» — спросил он у Адриана, недоверчиво. «Но в пророчестве говорится, что это дитя». «Мы тоже стали жертвами этой ошибки», — кивнул Адриан. «Но у меня собственными глазами была возможность убедиться, что Айви есть наследница». Он тоже пока был напряжен, но барона не опасался. Уж втроем-то они его одолеют, если что. «Могу я увидеть? Подтверждение?» — спросил барон Хаскель. Он смотрел на Айви, и не хотел показаться грубым, но вот так сразу легко поверить не мог. Переглянувшись с Адрианом и получив поддерживающий одобрительный взгляд, Айве спустилась с крыльца. Николас пошел следом, как бы прикрывая ее. Проходя мимо Ари, она коротко коснулась его руки, тем самым концентрируя свою энергию. Опустилась на колени и вытянула ладони над землей. Росток пробился почти сразу. Даже сама земля среди деревьев словно оживала, и нужно было лишь немного помочь. Под руками Айви через несколько минут уже был крепкий молодой черенок, усыпанный почками и листьями. «Маги всемогущие!» Даже поддержка Адриана не помогла. Барон опустился на колени, и как путник в пустыне тянется к оазису, потянулся к молодому деревцу. По щекам у него потекли слезы. «Один есть», — шепотом сказал не Адриану, пихнув его локтем. Барон все же взял себя в руки и поднялся. «Я не верил, что доживу до этого дня», — признался он. «Надеюсь, теперь ваша вера укрепилась, барон». Адриан стал брать быка за рога. «Как вы понимаете, мы сейчас в опале и очень рассчитываем на любую помощь, вашу в том числе». «Нельзя допустить, чтобы узурпатор окончательно разрушил наследие династии». «Идемте внутрь», — позвал Ник. «Не стоит обсуждать это на улице». «Скольких вы оповестили?» — спросил барон, когда они вошли в дом. 15 родов, тех, в чьей верности династии мы не сомневаемся, и тех, у кого есть счет к узурпатору», — ответил Адриан. Айви пока занялась чаем. «Что произошло на балу? Что узурпатор поднял тревогу?» — спросил барон, узевшись на стул в кухне. Адриан вопросительно посмотрел на Айви, чтобы убедиться, что она не против полного раскрытия карт. Айви кивнула ему и поставила на стол травяной чай и чашки. Из угощения у них было только овсяное печенье. «Рассказывай, Адриан», — разрешила она. На балу Айве удалось возродить священное дерево. Без лишних подготовительных речей поделился Адриан. «И мы полагаем, даже если узурпатор уничтожит росток, корням он не полезет, и айви сможет вырастить его заново». «После удара молнии все считали, что там и корней не осталось», ответил Хаскель. «И теперь вас обвиняют в том, что именно вы пытались уничтожить дерево окончательно». Он объявил себя защитником хрупкого ростка священного древа. Собирает религиозные толпы, надеющиеся на возрождение. «Что ж, именно это мы можем обеспечить», — усмехнулся Николас. «Вот только узурпатор ни за что нас к нему не подпустит. И это проблема». «Звучит так, словно мы в заднице», — вздохнула Айви. «Мы же не можем брать дворец штурмом». «Пока нам для этого сил не хватит», — подтвердил Николас. «Но если мы соберем сторонников...» По загоревшимся глазам Николаса Айви поняла, что тот думает о вооруженном восстании, которое ему не удалось поднять однажды. Но теперь расклад мог поменяться. «Нам нужна поддержка всех пятнадцати родов, их глав и их присяга». Узурпатор позаботился о том, чтобы отличных личных гвардии остались крупицы. «Но даже небольшие домашние отряды — это уже сила», — сказал Адриан. «Нужно созывать знамена, и нельзя терять время». «Если позволите остаться у вас переночевать, завтра же утром я выдвинусь в ближайшее поместье», — с готовностью предложил барон Хаскель. «Я готов быть гарантом того, что наследник существует». «Можем предложить вам только диван». «Как видите, наши обстоятельства довольно стесненные», — сказал Ник. «Но мы вам рады». «Ну что вы, этого более, чем достаточно после часов, проведенных в седле», — заверил их барон. «Я пойду займусь ужином», — решила Айви. «Нужна помощь», — тут же вызвался Адриан, пока Ник в гостиной обсуждал стратегические планы с бароном. «Пойдем», — Айви кивнула. Помощь ей не была нужна, просто тоже хотелось кое-что обсудить. «Как думаешь, у барона что-то получится?» «Он довольно влиятельный человек», — ответил Адриан. «У него большая семья. Я бы сказал, клан. На это нам и нужно опираться. Будем надеяться на лучшее». Тихо вздохнув, Айви шагнула к Адриану и обняла его. «Ей сейчас очень-очень нужна была поддержка». Адриан погладил ее по коротким волосам, прижимая к себе и пытаясь представить, через что ей приходится сейчас проходить. «Мы справимся. Мы ведь все вместе», — напомнил он. «Все будет хорошо». «Все будет хорошо», — повторила она, позволяя себе минутку слабости. Она привыкла быть сильной. Крепкого мужского плеча в их семье никогда не было. Но и таких испытаний им не выпадало если если что то пойдет не так я обещаю что я помогу тебе вернуться в твой мир и позабочусь о том чтобы узурпатор до тебя не добрался пообещал адриан а я обещаю сделать абсолютно все возможное и не очень чтобы вы снова обрели свой прежний мир ответила клятва айви глядя в глаза адриана адриан ощутил что в этот момент у него ёкнуло сердце надежда была призрачная но так хотелось в это верить он поцеловал айви и отпустил ее от себя все же нужно придумать ужин пока ник не пришел нас отчитывать сказал он улыбнувшись а он может айви тихонько рассмеялась и стала исследовать их запасы ну на жаркое из овощей и индейки у нас наберется продуктов отлично говори чем тебе помочь ответил адриан предоставив ей руководить оркестром. «Займись картошкой, а я почищу морковь», попросила она, достав необходимое количество овощей.